Глава восьмая В гостиной я застал всю компанию в сборе. На данный момент самым любопытным объектом изучения была самоуверенная пожилая леди, безмятежное лицо которой теперь походило на потрескавшийся восковой цветок. Пока кивая, леди Беннинг сидела в углу у камина в своем красном плаще, она оставалась статной маленькой маркизой из картины «Ватто» ловко вжившись в эту роль, словно для того, чтобы написали с нее портрет. Но стоило ей встать и сделать несколько неуверенных шагов, как на ваших глазах она превращалась в разлагающуюся, злобную, растерянную старуху, потерявшую любимого племянника. Таково, по крайней мере, было мое впечатление, хотя она больше других вызывала какое-то смутное недоумение. Она сидела в ободранной гостиной в том же кресле, что и раньше, у дымившего камина, который уже погас, под шестью свечами. Говорить она не желала, она также не воспользовалась носовым платком, сидела, прижав руку к своим припухшим заплаканным глазам, грудь ее ходила ходуном. Майор Физертон стоял над ней, свирепо глядя на меня. Тед Латимер стоял по другую сторону камина, и в руке у него была кочерга и все же противостоять этим людям было до неприличия легко настолько они были охвачены страхом витавшим в этой комнате за спиной каждого итак сэр прогремел майор физертон как будто собирался немедленно приступить к разбирательству, но остановился при полном освещении майор выглядел довольно внушительно он как бы слегка откинулся назад плотно упакованный в пальто, покрой которого скрывал его брюшко. Физертон склонил голову набок, и его блестящая лысина сильно контрастировала с дряблым лицом цвета портвейна, большим носом и с выступающими над воротником щеками, когда он начал говорить. Одна рука была паораторски согнута за спиной, другой он теребил сидиусы. Бледно-голубые глаза изучали меня из подсидеющих бровей, которые нуждались в расчесывании. Он кашлянул. На его лице появилось странное умиротворяющее выражение, как будто он собирался сказать «Ну что ж, за всей этой нерешительностью чувствовалось явное замешательство, а также что-то в основе своей нервное, честное и истинно британское». Мне казалось, что он вот-вот взорвется. «О, черт возьми, пусть, — говорит, кто — кто-нибудь другой!» Леди Беннинг всхлипнула, и он нежно положил руку ей на плечо. «Нам сказали, сэр, что Дарвард мертв!» — прорычал он. «Что ж, это скверное дело! Чертовски скверное, не скрою от вас!» как это случилось? Его ударили ножом, сказал я. Там, в каменном доме, как вам известно. Чем? Быстро спросил Тед Латимер. Кинжалом льюется плейджа? Тед резким движением выдвинул стул и сел на него, расставив ноги. Он старался сохранять хладнокровие. Его галстук был растрепан, а концы тщательно причесанных жестких желтоватых волос испачкались в грязи. Я кивнул. «Ну, так скажите что-нибудь, черт возьми!» — прохрипел майор. Он убрал руку с плеча леди Беннинг и снова опустил уже мягче. но «Ну уже сейчас же! Никому из нас это не доставляет особого удовольствия!» когда этот коллега Мастерс, друг которого представил Дин, оказался никем иным, как инспектором полиции. Тед уставился на Холлида, который беззаботно закуривал сигарету, но, встретившись взглядом с сестрой, махнул рукой перед лицом, будто отгоняя муху. «Это было достаточно плохо», — продолжал майор. «Это было не похоже на тебя, Дин». «Это было нарушением! Это было...» «Я бы назвал это предусмотрительностью, сэр», — прервал его холидый. «Вам не кажется, что я прав?» Физертон открыл и закрыл рот. «О, послушайте, я не гожусь для всех этих трюков, черт возьми. Я простой человек и хочу знать, где нахожусь». И «Это правда, да простят меня дамы за такие слова. Я не одобряю подобных действий. Никогда не одобрял, и, черт возьми, никогда не одобрил». Он был явно на взводе, но, казалось, взглянув на леди Беннинг, пожалел о сказанном и обратил свою речь ко мне. «А теперь давайте, сэр, в конце концов, я надеюсь, что мы все здесь говорим на одном языке. Леди Беннинг знакома с вашей сестрой». Он говорил так, будто в чем-то обвинял. «Более того, Дин сказал мне, что вы были связаны с третьим отделом. Контрразведка. То есть, черт возьми, я знаю вашего тамошнего шефа, того, кого вы называете Майкрофтом». «Хорошо, я его знаю. Конечно, вы же не хотите, чтобы мы впутались в какую-нибудь мерзкую историю, которая обязательно последует за этим». Был только один способ заставить этих людей откровенничать. Когда я закончил объяснять, майор прочистил горло. «Ну, хорошо, хорошо. По крайней мере, неплохо. Вы хотите сказать, вы не полицейский? Вы не будете донимать нас какими-то вопросами, которые вам самому представляются абсурдными, так? Вы попытаетесь помочь, если эти полицейские из участка... «Окажутся слишком ретивыми!» Я кивнул. В темно-синих глазах Мэрион латимер обращенных ко мне, читалось любопытство, будто она что-то вспомнила. «И вы также считаете, что кроме нас к этому убийству может быть причастен...» Начала она ясным голосом. «Как вы сказали, кто-то из близких к Дарварду людей или его коллег? Скажем, из прошлого?» — Проклятие! — выругался Тед, и послышался пронзительный смешок, какой издают мальчишки, когда разбивают окно и убегают. — Именно это я и имел в виду. Но прежде чем мы сможем продолжить, все вы должны ответить на один вопрос и ответить откровенно. — Да спрашивайте ради бога! — бросил майор. Я оглядел всю группу. Тогда может ли кто-нибудь из вас сейчас честно сказать, что вы все еще верите в сверхъестественные силы, убившие Дарварда? Существует или когда-то существовала игра в истину? Она популярна среди подростков. Цель ее — выведать подхихоньки и хахоньки все секреты. Но и взрослому с критическим складом ума не помешает иногда попрактиковать эту игру среди друзей, и внимательно понаблюдать за результатом. Следите за их глазами и руками, за тем, как они формулируют ответы, как они изощренно лгут или же сокрушительно откровенничают. И вы немало узнаете об их характерах. Ожидая от них ответа, я тут же ясно представил себе группу подростков, столкнувшихся с непростым вопросом в игре в истину. Они переглянулись, напряглась даже леди Беннинг. Ее украшенные перстнями пальцы все еще были прижаты к глазам, но, возможно, она смотрела сквозь них. Она задрожала, затем издала что-то похожее на стон или рыдание и откинулась на спинку стула в своем ярко-красном плаще. «Нет — Нет! — рыкнул майор Физертон. Это сняло напряжение. «Молодец!» — пробормотал Холидай. «Скажи свое слово, старушка. Изгони бесов. Скажи, что ты думаешь об этом». «Я... я не знаю», — сказала Мэрион с растерянной и недоверчивой полуулыбкой, глядя в камин. Она подняла глаза. «Честно говоря, у меня нет ответа. Видите ли, мистер Блейк?» «Вы поставили нас в такое положение, что мы будем выглядеть по-идиотски, если скажем «нет».» «Постойте, я выражусь по-другому». «Я не знаю, верю ли я в сверхъестественные силы или нет». «Мне кажется, что верю. В этом доме есть что-то такое». Ее взгляд быстро заскользил по сторонам. «Я... я была сама не своя» и здесь вполне может быть что-то ужасное и сверхъестественное. Но если вы спросите меня, считаю ли я мистера Дарварта мошенником, то ответ будет утвердительным». После всего, что я услышала от этого Денниса, она содрогнулась. «Тогда, моя дорогая мисс Латимер, — прогудел майор, массируя челюсть, — почему во имя неба? Вы поняли?» Тихо спросила она и улыбнулась. «Именно это я и имела в виду. Мне не нравится этот человек. Мне кажется, я ненавидела его. Все дело в том, как он говорил, в его манере держаться. О, я не могу этого объяснить, если не считать, что я раньше слышала о пациентах, попадающих во власть врачей. Он был своего рода супердоктором, который травил людей, так что... Ее взгляд быстро скользнул по Холидею и так же быстро метнулся в сторону. Так что... Ну, об этом ужасно говорить. Но можно было видеть чуть ли не личинок, полозающих по тем, кого вы знали и любили. И самое странное, что это было похоже на заклинания в книжках с разными историями. Он мертв. И мы все свободны. Свободны, как я и хотела. Ее щеки раскраснелись, и она сговорила торопливо и неразборчиво. Тед издал сдавленный смешок. «Послушай, ангел», — сказал он, — «понятно, что мне не следует этого говорить, но ты называешь мотив для убийства». «Ну-ну», — произнес Холлида и вынул сигарету изо рта. «Хочешь, чтобы тебе расквасили физиономию, да?» Тед, испытывающий, посмотрел на него, потрогав свои усы. Он был похож на молодого интеллектуала, немного отстраненного и надменного. И был бы смешон, если бы не воинственный фанатизм в его глазах. О, если уж на то пошло, старина, мать его у всех нас одинаковые, возможно, за исключением моих собственных. И это прискорбно, потому что я не особо возражаю против того, чтобы меня обвиняли. Он остановился, заметив легкую гримасу на лице Холидея, и затем быстро продолжил. «Тем более, что они никогда не смогут никого арестовать. Да, я верил в Дарварда и верю до сих пор. Мне кажется, вы все начинаете чертовски передергивать и юлить при слове «полиция». Пусть приходят. В каком-то смысле я рад этому». Только так миру откроется правда, особенно тем тупицам, которые всегда пытались блокировать любой шаг к настоящему научному прогрессу. Он с трудом сглотнул. Ладно, ладно, допустим, я слишком наивен. Но только так об этом узнает весь мир. Разве это не стоит человеческой жизни? И что такое человеческая жизнь по сравнению с научными «да», перебил Холидой. — Похоже, тебя интересует жизнь человека только после его смерти. Что касается остального, то я уже слышал всю эту ядовитую чушь. Он пристально посмотрел на собеседника. — Кстати, на что ты вообще намекаешь? Тед вытянул шею, медленно постучал пальцем по спинке стула, помотал головой, и его лицо искривилось в усмешке. Только на это, мой дорогой, ни на что другое. Мы не совсем лишены мозгов. Мы слышали, как полицейские выламывали дверь. Мы слышали многое из того, о чем тут говорилось и думалось. И пока ваш Скотланд-Ярд не сможет рассказать нам, как был убить Дарвард, я буду придерживаться своих собственных идей». Он бросил на нас небрежный взгляд, и его глаза превратились в щелки. Непонятно почему, но мы все, должно быть, испытали шок, увидев, что леди Беннинг выпрямилась в кресле. Теперь глаза у нее были сухими, но лицо таким хмурым, что ее черное кружевное платье и все эти вычурные камеи казались чем-то карикатурным. Повинуясь, Бог знает, какому импульсу, хотя я вспомнил об этом позже. Майор Физертон наклонился и накинул плед ей на плечи. Когда красный отблеск ее плаща померк, леди Беннинг словно растворилась во мраке. Только браслеты сверкнули на ее руке, когда она поставила локоть на подлокотник кресла, и, подперев костяшками пальцев дряблый подбородок, вперила взгляд в потухший камин, словно там плясали языки пламени. Затем леди Беннин горестно ссутулила плечи. «Спасибо тебе, Уильям», — сказала она. «Ты так любезен?» «Да». «Да, сейчас мне лучше». «Если тебе что-то расстроило, эн то я...» — хрипло произнес Физертон. «Нет, не надо, Уильям». Он выпрямился, и ее рука скользнула по его широкому плечу. Это была комедия или трагедия, как вам больше нравится. «Спроси мистера Блейка или дина или Мэрион», — продолжила она, не поднимая глаз. «Они знают. Вы имеете в виду, леди Беннинг?» — спросил я. «То, что рассказал нам Джозеф?» «В некотором смысле, да». «Тогда серьезно». «Вы никогда не подозревали, что Дарворд — мошенник?» Снаружи дома раздались голоса. Чей-то оклик, чей-то ответ, приближающийся топот шагов. Кто-то глухо произнес. «Сам, неси свой чертов штатив». «Где же тут?» Кто-то ответил. Послышалось оживленное обрамотание и шаги зачавкали по грязи за углом дома. «Подозревала?» — повторила леди Беннинг. Мы не знаем, был ли мистер Дарворд мошенником. Если на то пошло, то я уверен в одном — они не мошенники. Они настоящие. Он вмешался в их дела, и они убили его. Последовала пауза. Леди Беннинг чутко реагировала на окружающую атмосферу. «Я старая женщина, мистер Блейк», — сказала она, внезапно подняв глаза. «В моей жизни было очень мало счастливых минут. Я не приглашала вас в свою жизнь, но вы влезли в нее со своими, своими огромными башмаками и издевательствами над слабоумными детьми, такими как Джозеф, и вы вытоптали этот маленький садик». «Ради любви к Богу, мой друг, во имя его милосердия больше ничего не делайте». Она сжала руки и отвернулась. «Эта леди Беннинг отчасти смахивает на какую-то ужасную проповедь», — сказал я. «Вы действительно считали, что ваш племянник может оказаться бесноватым, одержимым дьяволом?» Вместо ответа она посмотрела на Холиде. ты «О, мой дорогой, я не сомневаюсь, что ты счастлив. Ты молод, ты богат, у тебя красивая девушка». Леди Беннин говорила с вкратчивой злобой, выворачивая запястье при каждой фразе. И ее голос звучал ужасно, как у Шейлока из бурлеска. «У тебя есть здоровье, друзья» и спокойный сон по ночам. Не то что у бедного Джеймса там, в сырой земле. Почему бы тебе не понервничать и не подергаться? Почему бы этой хорошенькой куколке с ее губами и прекрасным телом, почему бы ей не заболеть и не получить осложнения на сердце? Удружи ей, вместо того, чтобы бесконечно целоваться. «Почему бы тебе не поддержать меня?» Я хлопотала не о тебе. Я хотела привести в порядок этот дом не ради тебя, а ради Джеймса. Джеймс вынужден оставаться там, в сырой земле, пока эта мерзкая тварь не уберется из этого дома. «Возможно, Джеймс и есть та мерзкая тварь». «Энн, моя дорогая подруга!» — воскликнул майор Физертон. «Боже милостивый, так не пойдет! А теперь...» Продолжала леди Беннинг резким, но очень будничным тоном. «Роджер Дарвард обманул меня. Очень хорошо. Жаль только, что я не узнала об этом раньше». Я остановил Холидея, который, недоверчиво глядя на свою тетушку, успел лишь произнести. «Вы сами поощряли, он обманул вас, леди Беннинг?» — быстро спросил я. Она колебалась, как бы приходя в себя. «Если он был мошенником, то он обманул меня. Если не был, то ему всё равно не удалось изгнать то, что находится в этом доме». Так или иначе, это убило его. Он потерпел неудачу, и поэтому он обманул меня. Леди Беннинг откинулась на спинку стула и затряслась в конвульсиях от смеха, как будто выдала какой-то чрезвычайно остроумный ответ. Затем она вытерла глаза. «Ах, ах, я не должна забываться!» «Вы хотели еще о чем-нибудь спросить меня?» «Мистер Блейк?» «Да. О том, о чем я хотел бы спросить у всех. Неделю назад, вечером, как мне сообщили в квартире майора Физертона, состоялась ваша неофициальная встреча. На ней мистера дарварта убедили попробовать автоматическое письмо. Это так?» Пожилая леди повернулась и ткнула пальцем в пальто Физертона. «А я что говорила тебе, Уильям? Я так и знала» когда тот полицейский приходил сюда и пытался нас запугать с ним был мужчина помоложе еще один полицейский тот что следил за джозефом он не показал нам своего лица но я узнала его это шпион которого они подослали к нам и которого мы приняли как друга о послушайте вскочил тэт латимер это полная чушь берт макдональ о да «Я его знаю. Мне показалось, я узнал его в темноте, когда он вошел за этим увольнем, и он не ответил, когда я заговорил с ним, но, черт возьми, это невозможно. Берт макдональд такой же полицейский, как и я. Это чистый абсурд. Фантастика. Послушайте, это ведь неправда». Я постарался уклониться от прямого ответа, отослав их к мастерсу, поскольку больше не хотел досужих разговоров. Я видел, что Холлидэ не дает Марион заговорить, и я не сводил глаз майора Физертона, пока излагал все, что нам было известно о том вечере. Майор выглядел встревоженным. Нам сообщили, что Дарвард был в ужасе, очевидно от того, что он увидел на этом листе бумаги. Я огляделся. «Да, черт возьми, так оно и было!» Выпалил Физертон и ударил себя кулаком в перчатки по ладони. «Страх! Чистый страх! Никогда не видел ничего хуже!» «Да, да, видимо, это был берт безучастно отозвался Тед. «И, наконец, если кто-нибудь видел, что там было на этой бумаге...» Молчание длилось так долго, как будто я обращался в пустоту а леди беннинг никак не отреагировала на мои слова, но презрительно посмотрела на теда который с отсутствующим видом бормотал что то себе под нос куча глупостей разумеется объявил майор он несколько раз прочистил горло но э что бы это ни было думаю что могу поделиться первой строчкой не смотри на меня так иан Черт возьми, я никогда не одобрял твоей дурацкой затеи. И я скажу тебе еще вот что. Те картинки, которые пришлось купить, хм, да. Теперь, когда я думаю об этом, завтра не отправятся в огонь. О чем я говорил? Ах, да, первая строка. Запомните это получше. Там было написано «Я знаю, где похоронена Элси Фенвик». Снова воцарилось молчание, при том, что майор стоял в стороне, тяжело дышая, с каким-то чванливым вызовом поглаживая свои усы. Не было слышно ни звука, кроме его астматического дыхания. Повторив эти слова вслух, я оглядел группу. Либо кто-то из этой пятерки был великолепным актером, либо эти слова абсолютно ничего ни для кого не значили. За три минуты, которые могли показаться очень долгими, прозвучали лишь две реплики. «Кто такая Элси Фенвик?» — недовольным тоном спросил Тед латимер Как будто речь шла о чем-то несущественном. А позже Холидай задумчиво заметил. Никогда о ней не слышал. Затем все они встали и посмотрели на Майора, чьи щеки цвета Портвейна покрылись пятнами. Осопение стало громче, как будто кто-то усомнился в его правдивости. и Я пришел к твердому убеждению, что один из пяти человек, стоявших передо мной, был убийцей Роджера дарварта Ну, — раздраженно произнес Физертон, — скажите что-нибудь, кто-нибудь из вас! — Ты нам раньше об этом не говорил, Уильям. Сквозь зубы процедила леди Беннинг. Пизертон в раздражении неопределенно махнул рукой. «Да черт возьми! Это было женское имя!» Словно в укор кому-то сказал, он будто сам не был уверен в этом. «Разве не понятно? Это было женское имя!» Тед с каким-то диким изумлением огляделся вокруг как будто увидел нечто столь несообразное, что не поверил своим глазам. Холидэй пробормотал что-то о медянах и персах, а лицо Мэрион выражало оживление и заинтересованность. «О!» — произнесла она. Только леди Беннинг мрачно глянула на майора, закрывая шею воротником плаща. Снаружи в коридоре раздались тяжелые шаги, и все мы обернулись. Когда Мастерс вошел в комнату, я ощутил, как леди Беннинг снова напряглась и преисполнилась холодной враждебности. Я никогда еще не видел Мастерса таким зъерошенным, обеспокоенным и даже зловещим. Его пальто было грязным, как и котелок, сдвинутый на затылок. Он стоял в дверях, медленно оглядывая собравшихся. «Ну?» — спросил Тед Латимер. То, как он в этих обстоятельствах повысил голос, скорее походило не столько на вызов, сколько на резкую дерзость. «Мы можем идти по домам? Сколько вы собираетесь нас здесь держать?» Мастерс продолжал оглядываться по сторонам. Словно повинуясь инстинкту, он позволил себе улыбнуться. «Я вам отвечу, леди и джентльмены!» — кивнул он. Осторожно стянув грязные перчатки, он сунул руку во внутренний карман пальто и достал часы. «Сейчас всего двадцать пять минут четвертого. Откровенно говоря, мы можем побыть здесь до рассвета. Вы уйдете, как только я прошу каждого из вас. Конечно, вам не обязательно отвечать под присягой, но я рассчитываю на откровенность». Мы хотим получить показания от каждого из вас по отдельности. Мои люди постараются подготовить для этого одну из комнат, максимально удобную, чтобы вы заходили в нее по одному. А пока я пришлю сюда констебля, он составит вам компанию и проследит, чтобы ни с кем ничего не случилось. Мы рассматриваем всех вас, леди и джентльмены, как ценных свидетелей. Улыбка Мастерса стала еще более натянутой. «А теперь...» <клых> «Мистер Блейк, не мог бы ты выйти со мной на минутку? Я хотел бы поговорить с тобой наедине».